«Ирис Ленская. А может, это любовь?» Глава первая. «Как же я тебя ненавижу!» — выкрикнула продавщица местной пятерочки, нисколько не смущаясь собравшихся вокруг гостей. «Да-да, тебя, одиночка. Стоявшая в белом платье Дина Шахова остолбенела от неожиданности. Опешил и жених, державший ее за руку. В полной тишине было слышно учащенное дыхание собравшихся и шорох нарядных платьев. «Решила окольцевать отца моего ребенка? Ах ты грязная подстилка!» Возмутительница спокойствия положила одну руку себе на живот, а другую протянула к жениху и невесте. «Вы только посмотрите на нее! Ни стыда, ни совести!» Это заявление прозвучало, как гром среди ясного неба. Игравшая торжественная музыка тут же смолкла, стоявшие гости с любопытством обывателей обратились вслух. Обомлев, шахово непонимающе смотрела на проступающий под голубым сарафаном живот девушки. а затем подняла взгляд на будущего мужа и обмерла. На красивом растерянном лице было написано нечто, похожее на отчаяние. Лёша, не молчи!» – прошептала Дина, сжимая его руку и, надеясь, услышать в его ответе отрицание, негодование, даже возмущение. «Скажи, что это неправда!» – в последней надежде попросила она. Но мужчина не отвечал. «Воровка! На твоем месте должна быть я!» – надрывалась скандалистка. Но Шахова не сводила глаз с жениха, и чем дольше смотрела, тем больше понимала, что не забудет выражение его лица никогда. Отчаяние быстро сменилось гримасой досады, словно он раздумывал, можно ли продолжать лгать дальше или уже не стоит. — Диночка, послушай! — хриплый голос понизился до шепота. — Давай поговорим наедине. Выслушай меня, прошу. Внезапно пришло осознание. Свадьбы уже не будет. И ничего никогда не будет, как прежде. Выпустив руку жениха, Дина медленно обвела взглядом гостей. Кто-то охал, прижимая ладони к рту, другие отворачивались и смущенно смотрели в пол, а некоторые сочувственно перешептывались. «У нас с ней все кончено», — Лёша попытался положить руку на плечо невесты, но та отстранилась. «Хватит притворяться», — схлипнула будущая мать. «Жениться надумал, а сам три года ко мне таскался под видом командировок». Командировок, в который так часто ездил Лешка. Дине внезапно вспомнились слова подруги. «Кажется, я видела твоего бойфренда в пятерочке на соседней улице. Он так мило чирикал с какой-то продавщицей, а ты говорила, он в отъезде». Тогда Шахова не придала этому значения. Он всегда возвращался из командировок уставший, не выспавшийся, с букетиком цветов или конфетами и, виновато улыбаясь, чмокал ее в щеку, а затем шел в душ. И Дина неизменно находила этому оправдание. «Ну, вымотался мужик». И только сейчас пазл сложился в чудовищную картину из двойных стандартов лжи и лицемерия. «Три года!» — сердце сжалось тугой комок. «Они вместе уже три года!» «И все это время Лешка изменял ей с какой-то девкой, а потом возвращался, как ни в чем не бывало!» Перед глазами поплыли разноцветные круги. Стало трудно дышать. «Скотина! Мразь! Как он мог? Что здесь происходит?» К ним, расталкивая толпу локтями, протиснулась сестра Дины. «Какого хрена вы слушаете эту ненормальную? Оно пошла вон отсюда!» Но Шахова уже не помнила себя отстыдая стыда и отчаяния. «Это было невыносимо! Какой позор!» Размахнувшись, она хлестко ударила бывшего жениха ладонью по щеке, и звук этот разнесся по банкетному залу, как выстрел. «Ненавижу!» И, подхватив подол белоснежного платья, бывшая уже невеста бросилась к выходу. Люди расступались перед ней, смыкаясь за спиной стеной холодного молчания. В висках стучало лишь одно. «Прочь! Прочь! Прочь!» Выскочив на широкую мраморную лестницу, Дина вихрем слетела вниз и рванула к дверям ЗАГСа. «Скорее добраться до своей квартиры, разорвать проклятое платье на мелкие кусочки, смыть с себя весь свадебный макияж и уехать как можно дальше, куда глаза глядят, на край света». Она даже не представляла, что будет потом, но понимала, что ее жизнь разбилась на тысячу осколков, которые уже не собрать и не склеить. «Уеду, уеду, уеду!» – звучало в такт колотившемуся сердцу. Задыхаясь от разочарования и унижения, Шахова выскочила на улицу в поисках такси. «Скорее, пока ее кто-нибудь не догнал! Подальше отсюда! Подальше от ЗАГСа! Подальше от этого позора!» «Куда летишь под колеса, ненормальная? Жить надоело!» – крикнул из окна, едва успевшая затормозить водитель. «Пожалуйста, я вас очень прошу, увезите меня отсюда!» «Сбежавшая невеста, что ли?» Попытался пошутить шофер. «Хуже, обманутая», пробормотала Шахова и залилась слезами. «Ну ты даешь!» «Ладно, отвезу бесплатно. Говори адрес».